Глава 19. Берем этого робота с собой, спросил Форд, неприязненно глядя на Марвина, который сутулился под маленькой пальмой в углу. Зафот оторвал взгляд от зеркальных экранов с унылой панорамой поверхности Магратеи, на которой стоял корабль. А, андроида параноика протянул он. Берем. Но что нам делать с роботом, страдающим маниакальной депрессией?